Взаимопонимание с Россией должно было поддерживаться всей силой стран, говорящих на английском языке и всеми их связями. Таким образом, высказывалась идея установления англо-американского мирового господства. Эта идея не была новой. Как известно, Черчилль лелеял ее на протяжении всей Второй мировой войны, Если население содружества наций, говорящих на английском языке, говорил Черчилль, добавить к США и учесть, что будет означать подобное сотрудничество на море, в воздухе, во всем мире в области науки и промышленности, то не будет существовать никакого шаткого и опасного соотношения сил. Мы будем продвигаться вперед, располагая строгой и трезвой силой. Если все британские моральные силы и убеждения сольются с вашими в братской ассоциации, то широкий путь в будущее откроется не только для нас, но и для всех, не только в наше время, но и на целое столетие. Смысл речи Черчилля в Фултоне сводился к следующему: Советский Союз является главной угрозой безопасности и свободе всех остальных народов. Поэтому человечество должно объединиться под англо-американским руководством и силой ликвидировать эту угрозу. Все это говорилось, когда и года не прошло после того, как наш народ ценой гигантских жертв и страданий обеспечил разгром фашизма и принес свободу порабощенным народам. Это говорилось в те дни, когда, как предполагали англо-американские военные специалисты, Англии и США вели бы еще войну на дальнем востоке против Японии, если бы Советский Союз не вступил в эту войну на стороне союзников и тем самым не обеспечил ее быстрое, так сказать, досрочное окончание. Речь Чарчилля в Фултоне была воспринята в СССР с глубоким возмущением. В интервью корреспонденту "Правды" Сталин заявил, что по сути дела господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. По сути дела господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признаете наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке. В противном случае неизбежна война.